Голова вторая. Схватка в подземелье. Пока Протасов финским ножом обрезал джинсы на ноге Эдика, планшетов проскользнул к окну, если позволительно так называть почти прямоугольное отверстие в возвестнике, примерно метра три на четыре. За окном Юрик обнаружил скалистый выступ шириной ширину из хорошую лоджию. Отпадь, чуваки! Прошептал планшетов. Это ж седьмой! чтобы не сбрехать, если не девятый. Коридор, по которому они тошнотворно долго борели, вероятно, закручивался спиралью, так что приятели очутились примерно в том же месте, где столкнули Линкольн с горы, только гораздо выше. От входа в пещеру их теперь отделяло метров двадцать отвесной скалы, если не все тридцать. В окне открывался такой вид, что у Юрика дух захватило. Весь пещерный город был перед ним, как на ладони, гигантские соты, из которых не выкачаешь мед. Скалистый кряж слева венчали руины крепостной стены. По крайней мере, Планшетов подумал, что вполне логично было возвести в этом месте крепость. Издалек кряж напоминал слоеное тесто, разрезанное пополам. И Юрий, на мгновение отвлекшись, вспомнил коронное блюдо своей покойной мамы. Наполеон, пропитанный густым белым масляным кремом. Что-что, а готовить его мама, пока не спилась, умела. Скользнув взглядом по горизонту, Планшетов, осторожно подавшись вперед, сконцентрировался на изучении самого ущелья. Первыми ему бросились в глаза обуглившиеся остовы нескольких автомобилей, в которых с трудом угадывались джипы, к удивлению досаде Планшетова. Столкнувшиеся машины уже догорели. Как и можно было предположить, сильнее всех досталось линкольную армейца и головному внедорожнику, сгоревшим буквально дотла. Планшетов подумал, что из трех остальных джипов, при желании, пожалуй, удастся слепить один, а то и полтора. У машин топтались несколько людей, с высоты казавшихся двуногими тараканами. Больше никого разглядеть не удалось. Видимо, преследовавшие их бандиты углубились в пещеры. Высунувшись чуть дальше, Планшетов принялся изучать похожий на лоджию скалистый выступ, который про себя крестил «балконом». Балкон начинался сразу под приютившей приятелей пещерой, на добрый десяток метров тянулся вдоль отвесной стены, а затем скрывался за изгибом скалы. В столной четвереньке планшетов выглянул за край выступа, чтобы рассмотреть, куда ведет балкон и можно ли, набравшись храбрости, перебраться по нему в другие пещеры, если такая необходимость возникнет. Подтвердителя опровергнуть предположение не удалось, зато Юрик удостоверился в том, что скалистый выступ не одинок. Напротив, похожие имеются и сверху, и снизу, придавая горному коряжу некоторое сходство с фасадом многоэтажки, возведенные по распространенному некогда чешскому проекту. Юрик высунулся еще дальше, но тут отчетливо услыхал мужские голоса, доносившиеся откуда-то сверху. Практически одновременно в ноздри ударил запах импортных сигарет, которые в те времена и еще были в диковинку. От неожиданности у него перехватило дыхание, на коже выступил холодный пот. «Как я так опростоволосился!» — эта мысль буквально заклинила мозг. Ланшетов распластался на камнях, холодея от предчувствия выстрела, который раздробит ему хребет или затылок, и горячо сожалея о том, что не родился хамелеоном, для которого с бобыжником расплюнуть. Ну, его время еще не настало. Вороги оказались слепцами. Соблюдая чрезвычайную осторожность, Планшетов перевернулся с живота на спину и принялся смотреть вверх. Коряж умысился над ним, будто башня, причем количество верхних ярусов как минимум не уступало числу нижних. Хозяев, напугавших его голосов, Планшетов сначала не разглядел. Только минут пять спустя ему удалось засечь сижий табачный дымок, выплывавший из пещеры несколько правее и выше той, где он оставил протасоваться с армейцем. курение злейший враг мастеровки. Недаром оно строго-настрого запрещено караульными уставами большинства современных армий мира. Оно демаскирует часового, более того, отвлекает его от прямых обязанностей. Кстати, уставы запрещают и болтовну на посту. Курильщиков и Планшетова разделяли метров двадцать уже известного нам карниза, в одном месте оказавшегося отвратительно узким. Впрочем, недостаточно, чтобы заставить Юрика отказаться от намерения провести разведку боем, как наверняка выразился бы Олег Провилов. Конечно, для этого требовались известная сноровка и естественное везение. Юрик решил, что и первое, и второе есть. Он на секунду заглянул в пещеру. Там царил полумрак, от которого его глаза успели отвыкнуть. Тем не менее, Юрик сумел разглядеть приятелей. Эдик дремал в углу, привалившись головой к стене. Его правая оборючина была разрезана до колена, как у волка в одной из серий. Ну, погоди, повязки на ноги не было. Партасов склонился над надлежащим навзнич Валыной. Юрик сумел рассмотреть лишь широкую спину Валерия, орифленая подошва тяжелых армейских ботинок Вовчика, с размашистыми надписями "Ingutvi trust» на каждом. Юрик задержался на мгновение, наблюдая за действиями Валерия. На рубашке Волыны брызнули пуговицы. Портасов снова приник ухом к волосатой груди приятеля. Потом неожиданно отпорянул и издал удивленный возглас. — Что? — напрягся планшетов. Что стряслось? Валерка! Ну, Протасов его, похоже, не услышал. Он был на своей волне. — А ну, погоди! — продолжал Валерий, держа на ладони какой-то амулет, до того висевшего Вовчика на шее. — Ах ты, крыса! Тут-то я гляжу, а ремешок знакомый. Это же мой талисман! Ух, жопа самоходная! Желоб африканский! Какой талисман? Не понял планшетов. Муй! Отозвался Протасов. Мне ж его Ксюша подарила! Какая ксюха чувак? Дочка хозяйская, с пустошей. Да с какой пустоши, чувак! С той, где вы с Ваваном последние полгода шифровались! ой этот гад взял и спер, продолжал Протасов. Он больше разговаривал сам с собой. Мурло, блин! «Что за талисман, брат? Против зомби? Против кого?» Планшетов едва не подавился. «Против живых мертвяков», — Паратасов почесал затылок, «которые по ночам из могил встают, только вот против пули он, видать, не фурычит», — добавил Валерий, возвращая амулет на шею Вовки. «Хоть я так и не врублюсь, куда его пуля ударила?» Не дышит. — спросил Планшетов. Валера сокрушенно покачал головой. Юрик принял решение. — Ладно, Валерка, вы вот передохните, короче, я отлучусь на минуту. — А ты куда? — На разведку. — Только сидите тихо, а то у нас соседи появились. Я сползаю, разнюхаю. Что и как? Протасов снова еле заметно кивнул. Армец не шелохнулся.